Судя по всему, Шарль чувствовал себя лучше, и Матильда решила, что может рассчитывать на четверть часа спокойной жизни, что за это время он не сотрет мир в порошок, а значит, неплохо бы нынче вечером познакомить его со старушкой Климанс. По этому случаю Матильда попросила Климанс остаться дома и даже попыталась предотвратить печальный исход встречи, уведомив соседку, что новый жилец слепой и внушив ей, что не следует не восклицать «Господи Иисусе, как вы, должно быть, страдаете», Не делать вид, будто она понятия не имеет о его слепоте. Шарль слушал, что говорила Матильда и что отвечала Климанс. Голос последний совсем не соответствовал образу той наивной женщины, которую нарисовала королева Матильда. В этом голосе скорее слышалась глубокая убежденность человека одержимого и угадывался самобытный и недюжинный ум. Конечно, все, что она говорила, звучало довольно глупо. Но за завесой слов, где-то в недрах слогов и интонаций, скрывалось тайное знание, запертое в клетке и не обнаруживающее себя ничем, кроме дыхания, словно лев в бродячем цирке. Когда в ночи раздался грозный звериный рык, люди начинают понимать, что этот цирк не такой, каким кажется, что он вовсе не в таком плачевном состоянии, как можно было бы судить по программе выступлений. Шарль, властелин шумов и звуков, умел безошибочно различать этот мощный рык, раздающийся неведомо откуда и оттого еще более пугающий. Матильда налила Шарлю виски, а Климанс продолжал рассказывать обрывочные истории своей жизни. Клеманс вызывала в нем беспокойство, а рядом с Матильдой он чувствовал себя счастливым. Удивительная женщина, спокойно принимающая его озлобленность на весь мир. «А этот мужчина, — продолжала Климанс, — был просто умопомрачителен, вы бы со мной согласились. Так вот, он сказал мне, что я интересная женщина. Я точно повторяю его слова. Он не посмел зайти слишком далеко, но я поняла, что все к тому и идет. Ведь он хотел, чтобы я поехала с ним в путешествие по океании, потому что собирался жениться на мне. Господи Иисусе, какое счастье! Он попросил меня продать мой дом в Няи, И всю обстановку. Все, что осталось, я сложила в два чемодана, а он сказал, «Ты ни в чем не будешь нуждаться». Я приехала в Париж на встречу с ним, такая радостная. Мне бы тогда и заподозрить, что как-то все не клеится. Я сказала себе, «Клеманс, старушка, ты потратила столько времени, но теперь все в порядке. Благодарение Господу ты невеста. Твой жених — человек образованный, и ты едешь с ним путешествовать по океании». Только вместо океании я восемь с лишним часов разглядывала достопримечательности станции Сан-Сиедо-Монтон. Я прождала его весь день, и отсюда из метро меня вечером забрала Матильда, которая приметила меня здесь еще утром. Должно быть, она подумала, «Господи Иисусе, у этой милой старушки что-то в жизни не клеится». «Клеманс все время фантазирует», — перебила ее Матильда. «Она меняет факты, как ей нравится. На самом деле, вечером, в день ее одинокой свадьбы на станции Сансье-де-Бантон, она отправилась на поиски гостиницы и, проходя по улице мимо моего дома, увидела объявление «Сдается квартира». Так она и попала ко мне. «Наверное, так могло быть», — ответила Клеманс, хотя в сущности все было по-другому. С тех пор стоит мне оказаться на станции метро Сансье-де-Бантон, как я начинаю путать ее с островами в Тихом океане, Таким образом, я все-таки путешествую. Знаете, Матильда, вам дважды звонил какой-то господин. У него такой мягкий голос. Господи Иисусе, я думала, в обморок упаду, только имени его я не могу припомнить. Кажется, что-то срочное, что-то у него не клеится. Клеманс постоянно была на грани обморока, но насчет голоса по телефону она, вероятнее всего, не ошиблась. Матильда сразу подумала, что речь идет, должно быть, о том полицейском, странном и обольстительном, с которым она познакомилась 10 дней назад. Но она не представляла, зачем Жан-Батисту Адамбергу понадобилось звонить ей так срочно. Разве что он вспомнил о ее обещании свести его с человеком, рисующим синие круги. Тогда она предложила это сгоряча, но еще и потому, что боялась упустить возможность снова увидеть этого полицейского, оказавшегося для нее в тот день ценнейшей находкой и в последний момент спасшего ее первый отрезок. Она знала, что этого парня ей будет нелегко забыть, что он поселился где-то в уголке ее памяти по меньшей мере на несколько недель и освещает ее дни своей беспечностью и спокойствием. Матильда нашла номер телефона, нацарапанный мелкими каракулями Калеманс, почерком о землеройке. Адамберг вернулся в свой кабинет, чтобы дождаться звонка Матильды фарестия День обещал быть точно таким же, какими обычно бывают дни после убийства. В лаборатории молча трудились взмокшие от напряжения эксперты. В кабинетах висел густой, едкий запах пота, повсюду на столах стояли пластиковые стаканы, графолог жадно изучал снимки, ранее сделанные конти. Необычное дело об убийстве погрузило комиссариат пятого округа в лихорадочную атмосферу страхов и опасений. Чего все боялись, провала дела или самого убийцы действительно жуткого типа, в этом Адамберг даже не пытался разобраться. Чтобы не видеть того, что творится в конторе, он решил отправиться на улицу и до вечера побродить по городу. Данглар перехватил его у самой двери. Был еще только полдень, а Данглар, судя по всему, уже крепко выпил. Инспектор предупредил Адамберга, что с его стороны крайне легкомысленно уходить из комиссариата в день, когда произошло убийство. Не мог же Адамберг признаться ему в том, что вид десятка человек, погрузившихся в напряженные раздумья, напрочь лишает его мыслительных способностей. Ему нужно было, чтобы его коллеги немедленно пришли в себя, выздоровели от этого недуга, этой трехдневной лихорадки, чтобы никто из них ничего не ждал от Аденберга, и тогда он смог бы разобраться в собственных мыслях. А сейчас, когда весь комиссариат находился в состоянии крайнего возбуждения, его мысли бросились в рассыпную, как струсившие солдаты, удирающие с поля боя. Вот уже много лет, как Адамберг усвоил простую истину, заключающуюся в том, что битва прекращается, когда некому сражаться. Сам он тоже всегда прерывал работу, когда у него не было новых идей, не пытаясь насильно вытащить их из закоулков мозга, где они съежились. Усилия все равно были бы напрасны. У двери его ждала Кристиана. Черт, он так хотел побыть один. Или уж провести ночь с молоденькой соседкой, живущей этажом ниже, Он раз пять сталкивался с ней на лестнице, один раз встретил на почте, и она вызвала в нем прилив нежных чувств. Кристиана сообщила, что приехала из Ирлеана и собирается провести с ним выходные. Пока она говорила, он пытался угадать, что именно тогда на почте хотела выразить взглядом его юная соседка. «Может быть, я не прочь вас полюбить, а может, я не прочь поболтать, мне скучно». Адамберг был мягким и покладистым человеком. Он был готов спать со всеми девушками, которые этого хотели, иногда это даже казалось ему совершенно правильным, потому что такое поведение, похоже, доставляло всем удовольствие, но иногда он так не считал. В любом случае, понять, чего хочет от него соседка снизу, не представлялось возможным. Он попытался подумать еще, но потом решил отложить это до лучших времен. Какой вывод сделала бы его младшая сестра? Его сестренка была фабрикой по производству мыслей, и это было убийственно. Она делилась своими соображениями по поводу каждой его подруги, какую ей доводилось встретить. О крестьяне она сказала оценка три. Тело безупречное, на часок даже может развлечь, извилины шевелятся медленно, мозг работает от центра стремительно, мысли концентрические. Три основные, а остальные цепляются за них. Обычно пару часов ходит вокруг да около, а потом бежит в постель. В любви услужливо до самопожертвования и не только в первую ночь, но и после. Диагноз не злоупотреблять лучше сменить на другую. Однако не из-за этого Аденберг весь вечер старательно избегал Кристианы. Возможно, из-за девушки-соседки и ее взгляда там на почте. Возможно, по другой причине. Ожидавшая его Кристиана была абсолютно уверена в том, что он ей улыбнется уверена, что он распахнет перед ней двери. «Распахнет рубашку, распахнет свои объятия в постели, уверена, что завтра утром она сварит ему кофе. Уверена!» А Аденберга просто убивала, когда кто-то был в нем уверен. У него тут же возникало неудержимое желание разочаровать этого человека. Кроме того, в последнее время он что-то слишком часто по поводу и без вспоминал свою любимую девочку. Особенно сегодня днем, когда вдруг осознал, что прошло уже девять лет, как он ее не видел. Господи, целых девять лет. Внезапно его осенило, что это ненормально, и он испугался. До сегодняшнего дня он представлял себе, как она путешествует по морю на голландском корабле, или бороздит пески пустыни на берберском верблюде, или учится метать копье в Африке под руководством воина из племени Фульбе, или поедает третий круассан в кафе спортсменов и художников в Бельвиле. Или гоняет тараканов, ползающих по ее постели в гостиничном номере в Каире. Сегодня он впервые представил себе ее мертвой. Его это настолько потрясло, что он зашел в кафе, сел за столик и заказал кофе. Его лоб пылал на висках и выступил пот. Он увидел ее мертвой. Она умерла уже давно, ее тело разложилось и лежало под могильной плитой, а рядом с ней маленький сверток с останками Ричарда Третьего. Он призывал на помощь араба с верблюдом, воина-африканца с копьем, голландского моряка, владельца кафе в Бельвилле. Он умолял их вернуться и вновь возникнуть у него перед глазами, сыграть спектакль, как в театре марионеток, и изгнать видение могильной плиты. Но ни один из этих негодяев не соизволил явиться. Они оставили Адамберга терзаться страхом. «Умерла, умерла, умерла». Камилла умерла, конечно, она умерла. Покуда он представлял ее себе живой, даже если она изменяла ему, как и он ей, и скрывала от него свои мысли, даже если она обнимала в каирской гостинице посыльного, которого отправили к ней прогнать тараканов, или фотографировала облака где-нибудь в Канаде, Камила коллекционировала облака с человеческим профилем, а найти их совсем непросто, даже если она уже не помнила ни лица Адемберга, ни его имени, Даже если все обстояло именно так, но Камилла по-прежнему существовала где-то на этой земле, все было в полном порядке. А если Камилла умерла в каком-нибудь уголке планеты, значит, прервалось дыхание жизни. Если умерла Камилла, чудесное дитя греческого бога и египетской шлюхи, Адамергу казалось, что только таким и могло быть происхождение его девочки, тогда уже не стоило суетиться по утрам и весь день заниматься делами. Наверное, не стоило ни разыскивать убийц, не помнить, сколько сахару класть в кофе, не спать с крестьяной, не замечать камня на мостовой, если где-то на свете не украшала собою жизнь его Камила. Серьезность ее лба и беспечность, ее губ соединяя, сплетались в восьмерку, символ бесконечности. Если Камила умерла, значит, Адемберг потерял единственную женщину, которая могла тихонько прошептать ему утром шан «Я уезжаю в Ахигую. Это в верховье белой вольты». Отстранившись от него, она сказала, «Я тебя люблю». Оделась и ушла. Он подумал, что надо не забыть купить хлеба, а она не вернулась, его любимая девочка. Прошло девять лет. Он был бы не так уж далек от истины, если бы сказал, «Я знаю, что такое Ахигуя, я даже жил там какое-то время». Ко всему прочему, теперь здесь была Кристиана, уверенная в том, что утром сварит ему кофе, тогда как его любимая девочка угасла где-нибудь на краю земли, а его не было рядом, чтобы попытаться хоть что-то сделать. И он в один прекрасный день испустит дух, так и не повидавший с ней. Он мечтал, что Матильда Форестиес сумеет вытащить его из этого мрака, хотя звонил ей совсем по другому поводу. Он надеялся, что, увидев Матильду, сможет запустить фильм с того момента, где застряла пленка, с эпизода в Каирском отеле. И Матильда позвонила. Адамберг посоветовал вернувшейся к реальности крестьяне поскорее лечь и уснуть, потому что он вернется поздно, и полчаса спустя он уже был в доме Матильды в